Застав ее в гостиной вдвоем с Облонским, он круто повернулся и пошел в столовую. Он был зол, сам не зная на что. Бродя по комнатам, он злился все более и более и нетерпеливо спросил сестру, а чего так долго не начинают кадриль. Кадриль началась. Владимир смотрел, с кем танцует Анжелика, но ее в зале не было. Он пошел в гостиную и увидал ее на том же месте с князем. «Что же вы не танцуете?» — почти грубо спросил он. «Не хочу. Я уже отказала четверым», — сказала она. Встала и, взяв под руку князя, пошла в зал. Владимир отправился за ними и в дверях столкнулся с гвардейским офицером. «Что с тобой?» — удивился последний, взглянув на нахмуренное лицо товарища. «Ничего», — угрюмо ответил молодой граф. «По чем я знаю?» «Если ты не знаешь, так я тебе скажу», — заметил гвардеец, пристально смотря на его глаза, злобно следившие за удаляющейся парой. «Ты, дружище, без ума влюблен в красавицу-смуглянку. Я весь вечер следил за тобой, губа у тебя не дура». И засмеявшись, молодой человек пошел к буфету. С минуту Владимир стоял как окаменелый. Так вот, что значит сегодняшний гнев на все и на всех? Странное душевное состояние все последнее время. Товарищ открыл ему глаза. Да, он любит это чудное черноглазое создание. Любит всем своим существом, несмотря на ее очевидную холодность, сухое резкое обращение. Он встал за жерденьерку и оттуда смотрел на танцующих. «Где же Анжелика? Облонский танцует с Лорой, и ее нет». Он уже хотел идти, как она подошла, и, не заметив его, облокотилась на ту же жердиньерку. Он побледнел от волнения, чувствуя ее близость и созерцая дивную красоту молодой девушки. Сейчас же после кадрили начался вальс. Мимо Анжелики пронеслись Роковицкий с Элен. Она с удивлением посмотрела на них, они почти не расставались весь вечер. Она решила в уме отыскать Ртищева и сказать ему, чтобы он заметил Роковицкому, что его ухаживание может быть неприятно графу Владимиру. Но ее пригласили, и она среди танцев позабыла о своем намерении. Когда раскрасневшаяся, со сверкающими как два черных бриллианта глазами, она после вальса прошла отдохнуть в гостиную, Александр Михайлович, видимо, ее дожидавшийся, быстро пошел за ней. «Не правда ли весело?» – спросила она, садясь на потонувший в цветах диванчик – и давая ему место около себя. «Анжелика Сигизмундовна», — начал он, не отвечая на ее вопрос. «Мне нужно вас спросить, то есть сказать вам, что... что я...» Он запутался и запнулся. «Что такое?» — с удивлением посмотрела на него Анжелика. «Я... я люблю вас», — прошептал он, со страстью и мольбою смотря на нее. «Люблю больше всех на свете, Анжелика». «Скажите, вы не сердитесь? Могу я надеяться?» С тревогой продолжал он, так как она молчала. Жалость наполнила ее сердце. Она ласково взяла его за руку. «Друг мой, я всегда уважала и любила вас, как брата», — поспешно добавила она. «Я знаю, чувствую, что вы искренне любите меня, но...» Она опустила глаза, и выражение страдания пробежало по ее лицу. «Я люблю другого», — глухо закончила она. «Кого?» — спросил он, не замечая в порыве отчаяния, как неделикатен его вопрос. Она выпустила его руку. «Это касается только меня одной», — холодно сказала она, но, увидав муку на его лице, уже мягким тоном добавила. «Забудьте меня, Александр Михайлович. Ни вы, ни я не виноваты в случившемся». Он поклонился и поцеловал ее руку, с трудом сдерживая свое волнение. Он понял теперь, почему она была так печальна последнее время. Она любит и любима. Но как возможно не любить ее? Все оживление исчезло с ее лица, — Признание Ртищева напомнило ей действительность. Услышав звуки музыки, она вскочила и, взяв его под руку, сказала, «Мы, кажется, с вами танцуем, Котильон?» «Пойдемте, голубчик, наша визави нас, верно, уже ждет». Он машинально, как автомат, последовал за ней. Они почти не говорили. Ее беспрестанно выбирали, и он сидел как во сне, не понимая, где он находится. Во второй фигуре кательона к Анжелике подлетела Элен, держа за руку Раковицкого и, взяв ее, побежала с ними к Владимиру. «Дьявол или ангел?» — смеясь, спросила она его. «Дьявол!» Она положила руку на плечо Дмитрия Петровича и умчалась с ним. Владимир нерешительно обнял стан Анжелики, его глаза блеснули, он страстно прижал ее к себе. Они сделали уже два тура, и если бы музыка не остановилась на минуту, они бы, кажется, никогда не перестали. С затуманенными глазами почти без сознания упала Анжелика на стул. Остальную часть Катильона — Она протанцевала, не понимая, что делает. За ужин она села с Аблонским и с каким-то офицером. Ртищев уехал сейчас же после Катильона. Молодая девушка рассеянно слушала комплименты своих соседей и несколько раз взглядывала на Владимира, сидевшего на другом конце стола рядом с Элен. Анжелика поистине была царицей бала. Общее внимание было приковано к ней. На других девушек и не глядели, после ужина протанцевали вальс и начали разъезжаться. Когда осталось двадцать человек, преимущественно одни мужчины, Анжелику окружили, прося ее спеть какой-нибудь романс. Без всяких отговорок она встала и направилась к роялю, мимоходом обратившись к одному из молодых людей с просьбой аккомпанировать ей. Анжелика выбрала ноты и, став лицом в ту сторону, где стоял Владимир, запела. Никогда не пела она так хорошо, как в тот вечер. Ее бархатный голос звучал с такой силой, что все замерли и затаили дыхание. Другой, нет, никому на свете не отдала бы сердце я, то в высшем суждено совете, то воля неба, я твоя. Она пропела замечательно выразительно и взглянула на Владимира. Он стоял неподвижный, бледный, с опущенными ресницами. Когда она кончила, он поднял глаза, и взгляды их встретились. Вся сдержанность и холодность исчезли, оба они не выдержали, и во взглядах обоих... Выразилось то, что они не смели сказать друг другу. Они прочли в них взаимную, безумную, страстную любовь, с трудом сдерживаемую оковами приличия и долга. Неприятное нервное состояние за последнее время, весь сегодняшний вечер и, наконец, беспредельная радость, охватившая ее при уверенности в любви Владимира, сломили молодую девушку. Среди грома рукоплескания окружающих, крик бесконечной любви и счастья вырвался из ее груди — и она, как подкошенный цветок, упала на руки подскочивших кавалеров.